Глава 16. Выйдя из комнаты, припатенский юркнул в небольшой сарай и, сбросив здесь себя верхнее платье, полез на сенавал. Оттуда, с трудом раздвинув две потолочные, спустился через довольно узкую щель в небольшой запертый снаружи амбарчик. В этом амбарчике был всякий домашний скарб. Тут стояли кадочки, наполы, висел окорочок ветчины. торчали на колках пучки чеборо, мяты и укропа. Учитель ничего этого не тронул, но он влез на высокий сосновый ларь, покрытый покатой крышей, достал с него большие и разлатые липовые ночвы, чистые как стекло зеркального магазина, и тотчас же начал спускаться с ними назад в сарай, где им очень искусно были спрятаны золополучные кости. За учителем никто решительно не присматривал. Но он, как человек уже привыкший мечтать об опасном положении, ничему не верил. Он от всего жался и хоронился, чтобы ему не воспрепятствовали докончить своё предприятие и совершить оно в своё время с полной торжественностью. Прошло уже около часа с тех пор, как Варнава заключился в сарае, на дворе начал вечереть, и вот у утлой калиточки просверлено домика звякнуло кольцо. это пришёл туберозов. В Варнаве в его сарае слышно, как подкрепко ступающими ногами большого протопопа гнутся и скрипят ступени ветхого крыльца. Слышны приветствия и благожелания, которые он выражает Серболовы и старушки при Потенской. Варнав однако всё ещё не выходит и не обнаруживает, что такое он намерен устроить. Ну что, Моя вдовица наинская, что твой учёный сын? Заговорил отец о велика вдове, выставлявшей на своё открытое крылечко белый столик, за которым компания должна была пить чай. Варнаши май. А Бог его знает отец Протапоп. Он верно арабела где-нибудь от вас спрятался. Ну чего же мог в своём доме прятаться? Он ваш отец Протапоп очень боится. Господи помилуй. Ну чего меня бояться? Пусть лучше Себя боится и бережет. И Туберозов начал рассказывать Сдарьяновы и Серболовы, как его удивил своими похождениями вчерашней ночи Ахилла. Кто его об этом просил? Кто ему поручил? Кто приказывал? Рассуждал старик и отвечал: Никто. Сам выдумал. Сварновый Василий чем переведаться? И наделали на весь город разговоров. А вы, отец протопоп, разве ему этого не приказывали? Спросила старушка. Ну скажите, пожалуйста. Стану я такие глупости приказывать, отозвался Туберозов и заговорил о чём-то постороннем, а меж тем уплыло ещё полчаса, и гости стали собираться по домам. Варнава всё не показывался. Но зато чуть только кучер Серболовый подал к крыльцу лошадь, ворота сарая, скрывавшего учителя, с шумом распахнулись, и он торжественно предстал глазам изумлённых его появлением зрителей. Припатенский был облачён во все свои обычные одежды и обеими руками поддерживал на голове своей похищенные им у матери новые ночвые, на которых теперь симметрически были разложены известные человеческие кости. Прежде чем кто-нибудь мог решить, что может значить появление Препатенского с такой ношей, учитель прошёл с нею величественным шагом мимо крыльца, на котором стоял Туберозов, показал ему язык и вышел через кладбище на улицу. Гости просвирне только ахнули и не утерпели, чтобы не посмотреть, чем окончится эта демонстрация. Выйдя вслед за Варнавой на тихую улицу, они увидали, что учитель подвигался тихо, в развал и нёс свою ношу осторожно, как будто это была не доска, укладенная из оخشкими костями, а драгоценный и хрупкий сосуд, взрезь с краями, полный ещё более многоценной жидкостью. Но сзади их вдруг послышался тихий, прерываемый отдышкой плач, и за спинами у них появилась облитая слезами просвирня Бедная старуха дрожала и судорожно кусая кончики сложенных вместе всех пяти пальцев руки, шептала: "Что это он? Что это он такой? Носит по горду!" И с этим, уразумев в дело, она болезненно визгнула и с несвойственную ей летам резвостью бросилась в погоню за сыном. Ветхая просвирня бежала, подпрыгивая и подскакивая, как бегают дурно летающие птицы, прежде чем им подняться на воздух. А Варна шел тихо, но тем не менее все-таки трудно было решить, могла ли бы просвирня и при таком быстром аллюре догнать своего сына, потому что он был уж в конце улицы, которую та только что начинала. Быть или не быть этому решил случай, давший всей этой процессии и погоне совершенно неожиданный оборот. В то самое время, как вдова понеслась неизвестными целями за своим учёным сыном, откуда-то сверху раздалось громкое и весёлое: "Эй! Ура! Небей его, небей, небей!" Присутствовавшие при этой сцене оглянулись по направлению, откуда происходил этот крик, и увидели на голупце одной из соседних крыш обарванца, который держал в руке тонкий шест, каким обыкновенно охотники до глубины полёта пугают турманов. Этот крикун был старогородский берюч фактотум и пролетарий, праздно шатающийся помещинин по прозвищу комиссар Данилка. Берюч древнерусское название глашата, объявляющего народу распоряжения властей, фактотум, человек исполняющий чьи-либо поручение. Он пугал в это время своих турманов и не упустил случая смея хораде и спугать и учителя. Цель комиссара Данилки была достигнута как нельзя более, потому что Припятенский едва лишь услыхал его предостерегающий клик, как тотчас же переменил шаг и бросился вперед с быстротой лани. Шипка скакала варнава по пустой улице, а с ним и вместе скакали, прыгали и разлетались в разные стороны кости уложенной на его плоских ночвах. Но всё-таки они не столько уходили от одной беды, сколько спешили навстречу другой, несравненно более опасной. На ближайшем перекрёстке улицы испуганным и полным страха глазам учителя Варнавы предстал в гораздо большей против обыкновенного величия своей грозный диакон Ахилла по пасоловицу впереди стояла затрещина а сзади тычок